Говард Филлипс Лавкрафт Таинственный корабль. Рассказ написан в вот на 1902 году. Глава первая. Весной 1847 года маленькая деревня под названием Руралвиль была приведена в состояние волнения из-за прибытия в порт очень странного брига. На нем не было флага, и все в нем вызывало подозрения. У него не было названия. Капитана звали Мануэль Руэлло. Волнение возросло еще больше после того как из своего дома пропал Джон Грикс. Это произошло 4 октября. А 5 октября Брик уплыл. Глава 2 Уплывая, Брик был встречен фрегатом США, после чего последовала острая битва. Когда она закончилась, они, фрегат, потеряли человека по имени Генри Джонс. Глава 3 Брик продолжал свой курс в направлении Мадагаскара. При его прибытии туземцы разбежались во всех направлениях. А когда они собрались на другой стороне острова, одного из них не хватало. Имя было его Дахаб. Глава четвертая В конце концов было решено, что следует принять меры. За поимку Мануэля Руэлла была предложена награда в 5000 долларов. А когда прибыла удивительная новость, безымянный Брик потерпел крушение возле Флориды Кис. Глава пятая Во Флориду отправили корабль, и тайна была, наконец, раскрыта. В пылу битвы они выпускали субмарину и забирали того, кого хотели. Теперь она лежала спокойно, покачиваясь на волнах Атлантики, когда кто-то выкрикнул «Джон Браун Ищутся!» И действительно, Джон Браун пропал. Глава шестая Обнаружение субмарины, в купе с исчезновением Джона Брауна, вызвало новые волнения среди людей. Тогда было сделано новое открытие. Чтобы описать его, необходимо сообщить некий географический факт. На Северном полюсе существует обширный континент из почвы вулканического происхождения, часть которого доступна для исследователей. Она называется Ничейной землей. Глава 7. В самой южной точке Ничейной земли обнаружили хижину и некоторые другие признаки человеческого поселения. Люди быстро вошли в хижину. К полу были прикованы Грикс, Джонс и Дахаб. Грикс отправился в Рурарвиль, Джонс на фрегат, а Дахаб на Мадагаскар. Глава 8. Но загадка Джона Брауна все еще не была разгадана, так что они взяли под пристальное наблюдение порт ничейной земли. А когда туда прибыла субмарина и пираты, возглавляемые Мануэлем Руэлла, один за другим покинули корабль и встретили беглым огнем. После боя Браун был освобожден. Глава 9. Финал. Григс был по-королевски встречен в Руарвиле. В честь Генри Джонса был дан Данамет. Дахаб стал королем Мадагаскара, а Брауна сделали капитаном его корабля. Конец рассказа Говард Филлипс Лавкрафт Таинственные корабли Говард Лавкрафт. Редкие рассказы. Часть вторая. Над сборником работали Корректор Екатерина Микс. Подбор рассказов Илья Ли, звукорежиссер и музыкальное сопровождение Искандер Валеев Читал Михаил Стинский.